Глава тридцать Лунные фигурки сообщили, что птица была там. Но я обошла каждый сантиметр храма. Даже те уголки, куда явно заходить нельзя, и ничего не нашла. Ни единого намёка на мамино присутствие. Дома после обеда Уай стоит перед бамбуковым подносом и вскрывает ножом вакуумную упаковку чая. Это чай из коробки «Фэн». Она что-то говорит, но я ничего не понимаю. Попо говорит, что у каждого набора листьев своя история, переводит Фен. Бабушка подносит пакетик к носу и шумно втягивает воздух, а затем снова выдыхает. Её лицо сияет кобальтовым удовольствием. Вы не пьёте такой чай в Америке, да? говорит Фен. Я пью. У нас продаются азиатские чаи. Да и в китайских ресторанах, например, всегда подают чай. Я пытаюсь подавить в себе защитный инстинкт. «Ну, такой ты, наверное, ещё не пробовала». «Это улун с морозного пика», — увлечённо объясняет Фэн, блестя глазами. «Я купила его, потому что это любимый сорт попо». Видя широкую улыбку, сопровождающую её последние слова, я с силой стискиваю зубы. Она что-то пытается доказать? Продемонстрировать, что знает мою семью лучше меня? Я не могу не смотреть на неё, так как она сидит прямо напротив, но опускаю взгляд, пытаясь не обращать внимания на ядовитое зелёное раздражение, просачивающееся в мои внутренности. Уайпо выстраивает чашки в ряд, обращаясь с ними так, словно это хрупкие произведения искусства. Чашек всего три. Фэн уже выдала длинную речь о том, что от чая у неё болит живот. Принесла она его, видимо, просто, чтобы подлизаться. Бабушка распределяет чай по чашкам, неотрывно разливая воду слева направо. Выходя из краёв, чай стекает по стенкам и в просветы бамбукового подноса. Я тянусь к чашке, но бабушка качает головой. Хай «Хаймэй!» — говорит она. «Ещё рано». Деревянными щипцами она переворачивает все чашки и опустошает их на поднос. Это полоскание, объясняет Фэн и кладёт ладонь на мою руку. Её длинный цветочный рукав щекочет меня. Первый этап чайной церемонии в соответствии с традицией Ларанча. Я высвобождаю свою руку из-под её. Ну да. Уайгон вырисовывает восьмёрки на поверхности стола. Каждый раз его пальцы пробегают через каплю воды, размазывая её то влево, то вправо. Он ловит мой взгляд и подмигивает, и напряжение слегка отступает. Следующий заход — снова вода из чайника. В этот раз бабушка позволяет листьям полежать. Привычная дрожь в её руках исчезла. В процессе приготовления чая — Они искусны и спокойны в своей правоте. Она стоит над нами с такой уверенностью в плечах, которой я никогда раньше не видела. Её пальцы напоминают те руки, которые я так хорошо знала. Руки, которые разминали заготовки для Дан Хуансу и смешивали жидкое тесто для вафельницы, только более мягкие и состарившиеся. Моя бабушка, моя мать... Обе такие осторожные, такие заботливые. Как же вышло, что между ними пролегла пропасть. Когда Уайпа вновь разливает чай, из носика появляется уже красновато-коричневая струя. Фен глубоко вдыхает. «М, М, божественный аромат. Твоя мама часто делала дома чай? Мама никогда так серьёзно не подходила к завариванию чая, но однажды... Я увидела её на кухне. Она стояла в полной тишине и долго перебирала пальцами влажные чайные листья. Она вытащила их из пузатого тела чайника и потирала в ладонях. Казалось, она глубоко задумалась, пытаясь что-то вспомнить. Меня вдруг ошарашила эта догадка. Чай. Листья, которые бабушка с такой осторожностью зачерпывала из упаковки, Листья, которые она с такой любовью перебирала, аромат которых вдыхала через костяшки пальцев, поднося руки к носу и закрывая глаза. Никто не заметит, если я возьму щепотку. Уайпу выносят подносы с маракуйей со срезанными верхушками. Мякоть внутри сияет солнечным светом, кислая, как цитрус, но одновременно освежающе сладкая. Мы выедаем её серебряными ложечками. Мне кажется, после обеденной чаепитие с маракуей должно стать новой семейной традицией, говорит Фен, глядя, как я разжёвываю тёмные семечки. Зелёное чувство быстро нагревается и смыкается вокруг меня как панцирь, как броня. Я сглатываю, кладу ложку на стол. Почему? А почему бы нет? спрашивает она, чересчур радостно. «Мне кажется, семейные традиции важны». «У нас много семейных традиций», — отвечаю я. «Но ни одно из Попо», — говорит она. Я не знаю, что ответить. Уайпо и Уайгон смотрят на меня почти в нетерпении, хотя я осознаю, что они не следили за разговором. Они не понимают, о чём говорим мы с Фэн. «Можно сделать это нашей общей традицией», предпринимает она очередную попытку. Мысль о том, что она внедрится в эту семью, семью, к которой я и так едва ли чувствую себя причастной, наполняет меня бронзовой злобой. Я беру чашку, выдыхаю в неё, и в лицо ударяет пар. Когда от фруктов осталась одна кожура, а каждый из нас уже выпил чашек по восемь, я следую за Уайпу на кухню. Мы вместе моем чашки и ложки, ставим всё обратно на полки в шкафчике. Когда она тянется к чайнику, я отмахиваюсь, и она улыбается, поняв мой жест. Я сама помою. Когда она отворачивается, я собираю в ладонь использованные чайные листья и заворачиваю их в ткань. Но потом...